9 июня 1955 года. Борт метеора. 3000 метров над полигоном Сахалин. «Ну, старший лейтенант, не подведи!» начал разведки армии буравил Кузнецова суровым взглядом. «Донесешь портфель в сохранности, вернешься назад капитаном. Содержимое портфеля имеет огромную важность». Оно поможет нашим берлинским резидентам добраться до засекреченных подземелий нацистов. «Делайте, что хотите!» – голос военврача был полон мрачной решимости. «Не плевать, как вы это сделаете, но он должен быть в Москве, в ней мозга, живой и как можно скорее. Мы довезем его через заград отряды до чистой зоны. Передадим его с рук на руки неинфицированному отряду. Они уже в курсе, ждут нашего появления». «Не теряйте времени, кто знает, может, еще поживем». Запуск глобальной сети «Коллектив 2.0» — это эпохальное событие, которое перевернет мир. Человечество изменится навсегда, обретя невиданные доселе возможности и перспективы. Перед нами откроется путь к загадкам Вселенной. Голоса в голове звучали и одновременно не звучали. Полковник не слышал, но чувствовал их неким чувством, которого не имел прежде. И это чувство показывало ему картину за картиной. Но вместо людей, пейзажей и прочей местности он ощущал волны незримой энергии, пронизывающей пространство бесконечным потоком. И в этих волнах находилось все то, что он видел. И то, что видеть не мог, но тем не менее почему-то знал. Кремль, Сталин... «Берия», ученые предприятия 3826, «СССР на грани гибели, коричневая чума, скрытая в полимерном жиле, которым пропитан шифра блокнот, замаскированный под подарочное издание книги Гитлера, портфель, который ему вручает нач разведки, жестокая эпидемия, тысячи трупов, покрытых коричневыми нарывами скупая радиограмма сообщающая о смерти в карантинной зоне всех его боевых товарищей не дождавшихся появления вакцины ее не будет еще долго за это время погибнут многие Сеченов, склонившийся над микроскопом с образцами его крови и потирающий воспаленные от недосыпания глаза вакцина созданная в результате триумф советской медицины победивший коричневую чуму сменившийся триумфом советской робототехники. Счастливый Сеченов, получивший первый образец нейрополимеров. Недовольный Захаров, стоящий на бортике лабораторной ванны, заполненной нейрополимером и тянущийся рукой к укрепленному на высокой штанге нейроретранслятору. Бледный, как полотно Сеченов, на глазах которого нейрополимер растворил Захарова. Замена полимеров на нейрополимеры. Подготовка к запуску коллектива 2.0. Коллектив 2.0. Кузнецов открыл глаза. Он лежал внутри хирургического пенала реанимационного аппарата, внутри нейрополимерного медицинского желе, действие которого основано на копировании информации с ДНК пациента и полном ее воспроизведении. То, что когда-то начиналось с полимерного реверсанта отшлифовывалась во время коричневой чумы, получила мощное развитие в момент изобретения вакцины и все эти годы развивалась и усовершенствовалась усилиями Сеченова. Гениальная, но далеко не единственная часть огромной семьи нейрополимеров, охвативших большую часть планеты. И все эти триллионы полимерных сгустков, являющихся единым целым, бездействовали в ожидании разума, который направит их в нужную сторону. И в эту сторону неизбежно отправятся все, кого поглотит исполинский поток массива нейроволновых колебаний. Сопротивляться массиву невозможно. Он грандиозен и имеет возможности на многие порядки, превышающие возможности одного человека. Но массивом можно управлять. Вот только для того, чтобы им управлять, Требуется быть не частью массива. Массив должен быть частью тебя. Ибо массив сам по себе лишен разума и не принимает решений. Он создан не для того, чтобы думать. Он создан для того, чтобы усиливать возможности разума. Разума, частью которого является. И сейчас массив, ощутив появление разума, ожидал инструкций для дальнейших действий. Кузнецов коснулся сознанием нейрополимерной составляющей реанимационного аппарата. Прекратить процедуру. Слить ДНК-реставратор. Открыть пенал. Массив выполнил команду. Полковник поднялся на ноги и прислушался к своему телу. Никаких болезненных ощущений. Никаких неудобств. Абсолютная ясность сознания и чистота мысли. Искра больше не болела и не ощущалась. Она стала частью массива, который стал частью его мозга. То самое расширение, только глобальное. Вот чего ему не хватало раньше, чтобы прозреть. Наполненности. Полковник скользнул мыслью к сидящему на потолке каракуту. Осмотрел себя его глазами и усмехнулся. — Да уж. Зато сейчас наполненности хоть отбавляй. Сложный симбиоз нейрополимеров пропитал его насквозь, полностью скопировав ДНК и повторив структуру организма. Раздробленные кости и разорванные внутренние органы, собранные воедино, медленно растворяются за ненадобностью. Их место занимает нейрополимерная конструкция повышенной прочности и эластичности. Эту конструкцию, кстати, Сеченов не изобретал. Она появилась сама. Это реакция симбиоза нейрополимеров на смешение с кровью Кузнецова под неоднократным воздействием гамма-излучения и волновыми колебаниями его мозга. Его собственный нейрополимер. Невероятно сложное вещество. И при этом абсолютно лишённое разума, как весь массив. ДНК скопировано полностью, как было заложено в исходную задачу. Его тело продолжает дышать хотя в дыхании уже не нуждается. И желудочно-кишечный тракт воспроизведен идеально, хотя пища ему тоже теперь не нужна. Ладно, с этим можно разобраться позже. Сейчас нужно завершить начатое. Полковник зашел в арсенал, надел новое обмундирование и переместился в пилотскую кабину. Военная форма скрыла тело, оставив на виду только голову и кисти рук. Его полупрозрачная кожа, просвечивающая сосудами, будет пугать людей. Но это ненадолго. Вскоре цвет внешнего слоя нейрополимера станет аналогичен естественной пигментации кожи. Усевшись в кресло, Кузнецов вновь направил мысль в массив. Массив есть везде, где есть нейрополимеры. И даже там, где есть полимеры старых поколений. Просто их возможности ограничены. Все комплексы предприятия «3826» перешли на нейрополимеры в полном составе самыми первыми, и власть массива здесь была безгранична. Полковник мгновенно ощутил всех роботов комплекса «Сахалин» и снял блокаду и блокировку узлов. Предатель Абрамов, затаившийся глубоко под землей в пункте управления испытаниями, ошарашенно терзал сенсоры компьютерного управления, пытаясь восстановить блокаду, и не понимал, как она могла быть отменена, если единственные в своем роде коды доступа генерируются микросхемой в его затылке. Разум Кузнецова нашел ближайшего к предателю робота. Им оказалось Терешкова, готовящая предателю завтрак в буфете. Это гражданская модель, лишенная оружия и боевой программы. Но это не важно. Полковник отдал мысленный приказ, и Терешкова, отложив только что сделанный бутерброд, направилась в пункт управления. Добравшись до нужного помещения, она подошла к нервничающему за инженерским пультом Абрамову, оттопырила средний палец и с размаха вонзила его предателю в затылок на всю длину. Абрамов судорожно забился в агонии и затих. Терешкова выдрала из его черепа затылок с микросхемой вырвала из закровавленной плоти микросхему и разломила надвое, после чего выбросила из кресла дежурного инженера труп предателя. Уселась на его место и замерла в ожидании новых приказов. Не совсем то, что выстрел из ТТ, но сойдет. Полковник отдал мысленную команду роботам комплекса «Сахалин» наводить порядок на всей площади объекта. И метеор рванулся ввысь к орбите. Кузнецов еще раз вгляделся в свое лицо через массив, взирающий на него посредством всех имеющихся на метеоре датчиков. М «Да, Франкенштейн, версия 2.0. Нейрополимерный вариант. Хорошо хоть глаза сформировались полностью. Остальное просто феерическая прелесть. Ладно, до свадьбы заживет». Он уселся в пилотское кресло, мысленно установил баллистический курс на предприятие «3826» и закрыл глаза, разглядывая громады информационных данных, заложенных в массив Сеченовым. Спустя 15 минут метеор завис в 3,5 километрах над предприятием «3826» в десятки метров от сталинской высотки комплекса «Челомей» и распахнул десантный люк. Полковник подошел к разверзнутым люковым створам и посмотрел вниз. Сегодня хорошая погода, солнце и почти нет облачности. С этой высоты предприятие 3826 выглядит небольшим игрушечным макетом, изготовленным с любовью и старанием силами пионерского кружка юный техник, участники которого влюблены в науку и мечтают поскорее вырасти, чтобы стать великими учеными и двигать науку в космос. Даже звено кречетов, осуществляющее боевое патрулирование полутора километрами ниже, отсюда не выглядит агрессивно. А зависшая неподалеку громада Икара со сталинской высоткой на себе смотрится и вовсе невероятно горделиво. Прямо торжество науки. Невольно испытываешь гордость за Родину, даже зная правду обо всем. Все-таки эта Родина, она одна, словно мать. И ее не выбирают. Кстати, гордость советской науки, комплекс «Челомей» на платформе ИКАР, обычно висит гораздо ниже, на высоте порядка километра. Но сейчас предприятие 3826 блокировано боевыми роботами согласно чрезвычайному протоколу. И Сечинов не стал рисковать, нарушая периметр. Что ж его можно понять? Кузнецов коснулся мыслью одного из кречетов и отдал приказ отнести себя к ближайшему входу в конструкторско-лабораторный сектор Сеченова. Кибернетический истребитель изящно отвалил в сторону, выходя из состава звена, и красивым маневром заложил вираж, набирая высоту и ускорение. Спустя несколько секунд кречет завис перед полковником, и Кузнецов, ловко перепрыгнув с метеора на истребитель, уселся на его фюзеляж, словно на лошадь. «Поехали!» Коротко приказал он. Кречет на малом ходу пошел к верхним ярусам сталинской высотки, и полковник вновь усмехнулся. Прямо барон Мюнхаузен в современной интерпретации. Начинаешь понимать Гагарина лучше, чем многие. Киберистребитель донес его до верхней террасы, обрамленной ажурными перилами, и завис, сосредоточенно гудя двигателями. Кузнецов спрыгнул на землю, поправил кобуру с ТТ и направился к дверям. Внутри высотки располагалось истинное царство науки. Полковник любил это место. Кругом выставочные образцы различных роботов, экспозиционные модели самых последних разработок. Электронные экраны со сложными чертежами и формулами соседствуют со старыми стендами, на которых под стеклом выложены старые пожелтевшие схемы, начертанные от руки учеными научной когорты Сеченова еще в те давние годы, когда предприятие 3826 только задумывалось ими. История развития советской науки. История великого прорыва. История мирового прогресса. История финала человеческой индивидуальности До кабинета Сеченова Кузнецов добрался в полном одиночестве. Живой персонал все еще отдыхал на праздниках. Кибернетический персонал Сеченов отправил на нижние этажи, готовясь к этому разговору. Тогда же лучше. Идти по пустым громадным залам, уставленным первыми моделями реактивных самолетов, луноходов и космических спутников, созданных на предприятии 3826, было гораздо интересней. Чувствовалась атмосфера грандиозности труда, проделанного множеством людей. Очень скоро оценить подобную грандиозность смогут лишь считанные единицы из миллиардов. Полковник мысленным распоряжением открыл электронный замок и вошел в кабинет легендарного ученого. «Здравствуй, Дмитрий Сергеевич!» Кузнецов посмотрел на Сеченова внимательным взглядом и коротко обронил. «Обе свободны!» Замершие вокруг академика стальные близняшки-телохранительницы синхронной и грациозной походкой покинули кабинет. И Сеченов устало вздохнул. «Добрый день, Александр Иванович!» Вы изменились. Есть немного, не стал спорить полковник, разглядывая человека желе, безучастно стоящего в расположенном в углу лабораторном бассейне. Стал похож на него. В чем заключалась твоя цель? Моя цель заключалась в том, чтобы спасти тебе жизнь, укоризненно возразил Сечинов. Я делал этот медблок для себя, но тебе он оказался нужней. Я не знал, что все так обернется. Ни один расчет не показывал, что возможно что-либо подобное. «Я видел расчеты», — согласился Кузнецов. «Из них следует, что у меня редкое сочетание генов, и невозможно заранее предугадать, как поведет себя ДНК-реставратор при контакте с моим генетическим кодом. Поэтому ты отправил именно меня?» «Нужно было поставить практический эксперимент». «Ты же знал, что я не стану отправлять своих людей на смерть и пойду сам!» Полковник пожал плечами. «Я не сержусь. В конце концов, аргентум для этого и создан». «Я бы сказал, — поправил его Сеченов, — что у тебя аномальное сочетание генов. Генетический след древних прародителей, покинувших эту планету тысячи лет назад. Когда-то такая генетика была у каждого». «Сейчас не осталось ни у кого. Точнее, раз ты существуешь, почти ни у кого. Но я не сомневаюсь, что теперь, объединившись в единый коллектив, человечество достигнет звезд и когда-нибудь разыщет бесконечно далеких и бесконечно могучих предков». «А предки узнают в этом коллективе своих потомков», — уточнил Кузнецов. «Им будет непросто опознать их в одной единственной на всех личности, «Это не будет единственная личность», — вскинулся Сеченов. «Это будет коллективный разум. Миллиарды разумных частиц, слившихся в единое целое. Могучее, гениальное и прогрессивное. А тех, кто не захочет сливаться в единое прогрессивное целое, по-хорошему ты заставишь силой?» Полковник внимательно изучал нейрополимерную перчатку на руке Сеченова. Или выпустишь на них очередную коричневую чуму в стиле профессора Захарова? — Добрый день, Харитон Родионыч. Тебе там не тесно? — Скучно, наверное, без связи с полимерами. — Я был против эпидемии, — вскинулся Сеченов. — Это не моя вина. В этом нет ничьей вины. Мы стояли перед выбором. Или мы, или гитлеровцы. И в чем оказалась разница? Полковник испытывающий посмотрел на академика, но поморщился и безразлично махнул рукой. «Ладно, теперь уже не важно. Что сделано, то сделано. Назад не вернешь. Сейчас самое время не наломать дров на будущее, не так ли, Дмитрий Сергеевич?» «Объединение людей в единый коллектив — это спасение», — убежденно заявил Сеченов. «Это выход. Это шанс все исправить и никогда больше не опускаться до смерти убийства себе подобных». «И чтобы не опускаться до смертоубийства, убийства, — продолжил за него полковник, — ты лишишь себе подобных воли, чтобы не возиться потом с несогласными». «Я не собираюсь лишать воли кого бы то ни было», — возмущенно воскликнул Сеченов. «Я лишь избавлю их от эгоизма, алчности и примитивного стремления грести все под себя любой ценой». В его глазах вспыхнул фанатичный блеск святой убежденности в своей правоте. Ты же подчинил себе коллектив. Ты же видишь все. Так посмотри. Сними шоры и взгляни на все непредвзято. Ты же теперь выше всего этого. Оглянись вокруг. Как они живут. Бесцельно, бесполезно, напрасно. У каждого из них есть величайшее сокровище Вселенной — разум. Но сколько из них действительно дорожат этим владением? Единицы? Сотни? Может, тысячи? из миллиардов он скорбно поник и продолжил с искренней грустью в голосе подавляющему большинству людей разум нужен лишь для достижения своих примитивных целей пещерного троглодита. заработать денег чтобы можно было ничего не делать и вкушать плоды труда других людей кто то просто пытается обрести деньги кто то пытается обрести власть чтобы через нее обрести деньги Кто-то, кто уже обрел деньги, стремится через них обрести власть. Иные работают всю жизнь, иные изощряются в преступных ухищрениях. Иным везет, но все в итоге сводится к одному. Разум используется для того, чтобы получить возможность ничего не делать. Люди применяют разум, чтобы прийти в состояние стагнации разума. Это ли не абсурд? Сеченов саркастически усмехнулся. «Мы дали им роботов, в надежде, что теперь, отринув необходимость тяжелого физического труда, они обратятся к науке и полетят к звездам. Какое еще доказательство должно было убедить их в том, что наука — есть будущее человека и его эволюции? Но наукой заинтересовались лишь единицы. Подавляющая масса людей, избавившись от изнурительного труда, отправилась ничего не делать. Они создали соцсети, раздули до безобразных размеров индустрию развлечений, погрязли в бездумных увеселениях и даже пытаются зарабатывать ничего не деланием. Строчат друг для друга контент в сетях. Ничто производят ничто для прочего ничто. И все ради того, чтобы обрести ту самую вожделенную возможность ничего не делать. Разумное существо должно жить ради приумножения возможностей своего разума, а они живут ради приумножения возможностей его стагнации от безделья и бессмысленных занятий, эту стагнацию усугубляющих. Ученый печально покачал головой. Даже власть имущая, те, кому уже досталось обилие власти, продвигают науку исключительно с целью обретения еще большей власти. У них в кармане огромная страна, куда же больше. Так ведите же людей в космос, к звездам, к новым планетам и гениальным открытиям. Но нет, никому не интересно то, что принесет результаты через сто лет. Власти, деньги нужны им сейчас. И если он и уже не у кого отбирать в своем государстве, значит, надо отбирать их в других странах. В противостоянии таких правителей и рождаются атомные бомбы, ядерные войны и искусственные эпидемии. Ты же теперь знаешь все. Так посмотри же. Коричневая чума начиналась как препарат для лечения безнадежных пациентов со смертельными ранениями мозга. Я создал реверсант, чтобы спасать жизни. Во что мне пришлось превратить его из-за безумных амбиций сильных мира сего? «Не все люди такие», — возразил Кузнецов. «Ты же не такой, твоя научная когорта не такая. Персонал, который трудится здесь, и такие же, как они люди в других странах. Ты считаешь, что их индивидуальность тоже порочна?» «Я так не считаю», — воспротивился Сеченов. «Я ценю и уважаю увлеченных наукой и прогрессом людей, но их мало. На фоне миллиардов их число ничтожно» и все эти миллиарды паразитируют на плодах их трудов, эти миллиарды заботят лишь собственное благосостояние. Ради него они готовы терпеть все, что угодно, включая притеснение правителей, которых сами же выбирали по тому же принципу. Кто наобещал им больше личного благосостояния, тот и хорош. И все, повторяю, все у них вертится вокруг одного. Как бы обрести возможность ничего не делать, «Прожигать жизни ни о чем не заботиться!» Академик на мгновение умолк и продолжил с грустью в голосе. «Прогрессивная часть человечества мала и находится в полной власти бездарной, недалекой, огромной людской массы. И массе этой от нас требуется только хлеба, зрелищ и возможность нескончаемого безделья». Я не смогу дождаться, когда в результате бесконечной смены поколений масса отдумается, и прогрессивное меньшинство станет большинством. Поэтому я создал коллектив 2.0. Не для порабощения, для объединения. Сеченов решительно взглянул в глаза Кузнецову и спокойно заявил. Всякий коллектив живет и существует за счет индивидуального организма. И чем теснее сплочение коллектива, тем меньше места проявлению отдельной личности. Они оценят всю глубину перспектив, когда он и откроются перед ними воочию, после вступления в коллектив 2.0. Я не собираюсь лишать личности кого бы то ни было. Я лишь помогу им поступить правильно. Они даже ничего не почувствуют, никакого принуждения. Каждый из них будет уверен, что поступил так по собственному желанию. «Но ведь на самом деле это не так!» — полковник ответил взглядом на взгляд. «Не так!» — Сеченов вновь печально вздохнул. «Но это никому не навредит. Ты же можешь рассчитать перспективы. Так рассчитай!» «Я считал!» — невозмутимо изрек Кузнецов. «Они ничего не почувствуют, это верно. Но что будет потом?» «Финансовая система рухнет!» Производственные связи, лишившись финансовой опоры, распадутся. Всех придется обеспечивать в равных долях. И это вызовет нехватку материальных благ, продовольствия и прочего. Роботы справятся, но это потребует времени. За это время многим придется нелегко. Особенно тем, кто ничего полезного делать не умеет. То есть большинству. Без опыта и умения... Польза от них появится не скоро, ведь теоретические знания без практических навыков мертвы. Быстро появятся недовольные, начнутся конфликты между менее полезными звеньями коллектива и более полезными. И волю конфликтующих вновь придется подавлять. Это усугубится противостоянием коллектива с теми, кто не прошел П-вакцинацию. А таких много в Америке, Африке и Аравии. С ними придется либо воевать, либо вакцинировать силой. Снова польется кровь? «Я уверен, что сумею избежать кровопролития», с еще большей убежденностью заявил Сеченов. «Коллектив будет действовать методом убеждения и доказывать свою правоту демонстрации возможностей, недоступных разрозненным индивидам. Да, на первых порах придется нелегко, но мы справимся». На нашей стороне наука и робототехника. Мы справимся именно потому, что мы коллектив. Зато это будут последние трудности столь приземленного характера на пути объединенного человечества. Сечинов на секунду умолк, но, не дождавшись ответа, с жаром продолжил. «Тебе этого мало? Хорошо же. Теперь тебе доступны все данные, имеющиеся у массива. Посмотри информационную базу Академии последствий. Взгляни на радио будущего. Мы транслируем через него населению модные песенки, которые будут написаны потомками. Но в действительности это лишь вершина айсберга. Прослушай модуляции будущего, закрытые нами максимальным уровнем секретности. Это радиопередачи, далекие от увеселительного контента. Посмотри, к чему приведет нас индивидуализм. Войны, кровь, смерть, развал СССР, разгул преступностей, поражение в противостоянии с США, роль сырьевого придатка в мировой капиталистической системе. Мы превратимся в страну третьего мира, но даже после этого нас не перестанут гнобить. Посмотри, каков финал. Третья мировая война и всеобщая гибель, понимаешь? «Погибнут все! Вообще все!» «Но всего этого можно не допустить?» Глаза Сеченова возбужденно заблестели. «Запусти коллектив 2.0. Ты все увидишь сам. Ты же можешь управлять им напрямую. Каким-то образом ты слился воедино с нейрополимерным массивом планеты. Сейчас ты — единственный разум во всем массиве. Чтобы управлять коллективом, мне нужен он». Ученый ткнул рукой в сторону человека желе. «Он — это ты, только без разума. Его разумом должен был стать я. Вместе мы с ним должны были образовать единую систему управления массивом. Я — разум, он — интерфейс, главный коннектор. Но ты оказался более совершенен. Тебе не нужен ни нейроинтерфейс, ни коннектор, ни его нейрополимерный приемник». Ты можешь решить все одним единственным усилием воли. Запусти коллектив 2.0. Массив огромен. Места для двоих там хватит с колоссальным избытком. Если ты решишь, что я делаю что-то не так, то сможешь сделать по-своему. А лучше изложи мне свое мнение, и мы выработаем более правильное решение, не вызывающее ни у кого возражений. Это и есть коллектив. «Хочешь переложить на меня ответственность?» — поднял прозрачные брови полковник. «Одни негодяи заставили тебя выпустить коричневую чуму, теперь другой негодяй запустит за тебя коллектив». «Это не смешно», — отрезал Сеченов. «Если не запустить коллектив 2.0 в ближайшее время, его действительно запустят негодяи. Если мир узнает о том, что гражданские роботы не такие уж и гражданские...» Разразится грандиозный скандал. От наших роботов откажутся все. Те, кто еще не вколол себе П-вакцину, не станут этого делать. А те, кто уже вколол, поднимут панику. Проект «Атомное сердце» провалится. США начнут готовиться как минимум к холодной войне. Мир вновь окажется на пороге атомной бойни. Наши кремлевские царьки примчатся сюда, отберут у меня его. Сечинов кивнул на человека желе и коммутативное оборудование. Через четверо суток человек-желе будет полностью готов к функционированию в режиме взаимодействия с нейроинтерфейсом. У царьков найдутся последователи. Всех этих Петровых с Абрамовыми было в избытке во все времена. Создать коллектив 2.0 эти бездари не смогут никогда, а вот украсть очень даже. Получив все мои разработки, «Рано или поздно они запустят нейроинтерфейс и вручат его царькам, если, конечно, сами не попытаются стать таковыми». «Они не создавали нейрополимер», — возразил полковник. «Им никогда не получить полный контроль над массивом». «Вот именно!» — воскликнул Сеченов. «А теперь рассчитай, что из этого выйдет, если они убьют меня и получат доступ к главному коннектору». Весь этот кремлевский гадюшник вломится в массив на уровне командования, близком к максимальному. Кузнецов коснулся мыслью массива, и тот провел мгновенный расчет. Но их полномочия будут равны. Они устроят резню со всем миром. А потом друг с другом, ради власти. Или наоборот, сначала друг с другом, а потом со всем миром. Это зависит от нескольких переменных но разницы особо никакой». «Поэтому мы должны запустить коллектив», — решительно заявил Сеченов. «Мне для этого нужны минимум четверо суток и полный контроль над предприятием 3826. Тебе же не требуется ничего. Только всего одно усилие воли. Всего одна мысль». Мгновение полковник молчал, пристально глядя в глаза Сеченову ученый стоически держал его взгляд пылая решимостью ты хочешь заставить меня выбрать невыбираемое кузнецов покачал головой если я запущу коллектив то собственноручно лишу всех людей свободы выбора если я откажусь то все эти сотни миллионов смертей произошли зря и также зря произойдут миллионы новых «Нет, Дмитрий Сергеевич, ты эту кашу заварил тебе и расхлебывать. Решай сам. А обо мне забудь. В Кремле получат отчет о моей смерти в результате крушения метеора над Марианской впадиной. Так что претензий к тебе не будет». Полковник развернулся и направился к выходу. «Ты собираешься уйти и бросить все на произвол судьбы?» — возмущенно заявил ему вслед Сеченов. «Помоги хоть чем-нибудь». «Для тебя же это элементарно!» «Хоть чем-нибудь...» Кузнецов обернулся. «Хорошо». Он отдал массиву мысленный приказ и констатировал. «Готово. Все боевые роботы отключены от узлов и возвращаются в ангары. Теперь чрезвычайный протокол распространяется только на гражданских роботов». В пределах периметра предприятия 3826 полностью отключена возможность применения тяжелого вооружения. Отныне непобедимых врагов там нет. Все можно закончить в одиночку. Полковник Кузнецов смерил ученого безразличным взглядом и покинул кабинет. Несколько секунд академик Сечинов молча смотрел на автоматически захлопнувшуюся за ним дверь, после чего подытожил. «И на том спасибо, Александр Иванович!» Он расстегнул на левой руке нейрополимерную перчатку и сказал «У меня есть для тебя дело, Харитон. У нас мало времени, но наши шансы резко возросли. Нам требуется кто-нибудь попроще, чтобы без сюрпризов». Академик взял лежащий на столе персональный пульт управления и коснулся одного из сенсоров. Вложенная в ушную раковину капля телефона ожила. Голографический проектор высветил изображение майора Ничаева и Сеченыв произнес. П-3, сынок, ты мне нужен срочно. Конец аудиокниги Харальда Хорфа Atomic Heart Читал Сергей Чунишвили специально для Букмейта. Слушайте другие аудиокниги и аудиосериалы в BookMate.